Глава 24. Итак. Три дня, две бессонные ночи, десяток звонков Игорю, одна сгрызанная пара туфель, невкусная пицца, полный хаос в голове и одна нарушенная клятва. Я открыла файлы АДИ и, о ужас, там не фото обдолбанного дата, не трах с женщинами, там вообще не фото. Как же сильно я удивилась, когда увидела отчеты. Десятки отчетов по движению какого-то груза. Не сразу разобралась, что там есть обходные схемы вывода денег через фонды сестры. Но на вторую ночь я поняла, что он неплохо обдирает своих партнеров на очень крупные суммы. И пусть все закодировано, но человек в системе быстро поймет путь транзакций. Да хотя бы один файл в руках пара может убить Гвасилия навсегда. Кому я теперь могу доверить эту информацию? Точно не Амирану и не Руслану, которые ринутся в бой и будут использовать в своих целях. Что приведет к гибели Ди. Да уж, подружка, подкинула мне дилемму. И главная права была, только если что-то с ней случится. Но как можно ждать? Как у них всех получается ждать и смотреть на это? Мне подумалось. Плохо, что здесь нет моего отца. Но этот мужчина тоже не безгрешен. Вел дела, основанные на честном слове, с левыми свидетелями. Убийство на убийстве. Одно из которое выбивается из общей картины, и бумаг на него нет ни у кого. Даже в архивах. Текущее дело Гвасилия никак не связать с тем, что в 94-м. Там был отец, тут сын. И то ни улит, ни доказательств. «Мирослава, мне не нравится, что ты читаешь эти старые дела. Мама подает мне кашу, поправляемый мой халат. Когда ты не ночевала дома, я даже спрашивать не стала, Валентина Борисовна, спекулируя допросами о ее бурной личной жизни. Я не пялюсь на трубы и не читаю про расчлененку, а у твоего отца дела, дай бог были, кидает ложку на стол. Уж я-то знаю, я знаю!» Нервничает, заправляет волосы за уши. «Ничего такого, я же не за все время!» Говоря в тарелке. Ей совсем не хочется. Несколько лет. С 93 по 96. Берусь за чай. И он, как ни кстати, помогает прогнать неприятное чувство тошноты. И что ты там нашла? Или что ищешь? Ест свою порцию. Смотрит только в тарелку. Словно боится, что я раскрою тайну. Но ей-то что? Может, думает, что на отца в другом свете посмотрю и расстроюсь. Просто смотрю дела на семью Василия. Откровенничаю. Дергается. Поднимает глаза. Ну и зачем тебе это? Серьезное, губы трясутся, взволнованно. Хочу знать. Один из них преследует меня, мне нужна защита. Может, что-то нарою. Слежу за реакцией, крутит кольцо, отводит взгляд. Что-то тут не то. Папа же иногда делился с тобой. У него есть очень странное дело 94-го года об изнасиловании. Смотрю в свою кружку и дергаюсь от резкого хлопка по столу. Мама ударила ладонью. Хватит, Мира, хватит. Встает со стула, отворачивается к плите. «Не лезь в дела отца, не лезь!» Поворачивается, наскоро поправляя полы халата. «Ты родишь и уедешь куда хочешь. Рим, острова, неважно!» хм, «Я просто хочу быть счастливой, понимаешь, мам? Не хочу быть слабой!» Кусая внутреннюю сторону щеки, чтобы не пустить слезы. Не хочу говорить ему о положении, у него своя жизнь. «Дочка, ты не права, он любит тебя!» Гладят меня по щеке. «Ну, иди сюда!» подвигает стул ближе, садится и прижимает меня к себе. Его подарки – это не любовь, мама, не любовь. Это его желание показать себя, щедрость. Пытается купить, не знаю. пуская слезы, прижимаясь к ней. Но я не должна быть дурой, не должна. Не должна, доченька. Смотрит на меня, вытирает большими пальцами слезы щек. Но ты его любишь, улыбается. Я никогда не забуду тот день и секунды, в которые потеряла тебя. Плачет. Ты любишь его. Закрываю глаза, не хочу признавать, но этого не скрыть, я обречена. Люблю, мама, люблю. Ну все, хватит раскисать, у тебя сегодня обед? Сует мне ложку каши. За маму. Съедаю кашу. Да, надо еще заехать в пару мест. Давай, дочка, не надо расстраиваться, она ведь тоже грустит с тобой и переживает. Гладит меня по животу. Уже начинает расти, улыбается. Да, совсем чуть-чуть. Стою из-за стола, вытирая слезы. Будешь с мора, мам, я не могу его взять. Малыш снова понимает, что наша трехдневная идиллия рушится. Мира, он же не ребенок. Еда и вода есть. Один день побоет наедине с собой. Грозно смотрит на него. Поразмыслит насадеянным. Грозит указательным пальцем. Любитель моды. Итальянец, мам. Смеюсь. Глажу счастливую морду. Чешу между ушей. Смеется, насыпая ему в миску корм. Отвезу его к кинологу сегодня. А ты занимайся своими делами. Спасибо, мамуль. Целую в щеку и иду в душ, думая, что надеть. Платье, костюм, джинсы. Да, черное зауженное платье с длинным рукавом, чуть ниже колен. Лодочки, пальто цвета хаки. Шарф. Волосы, стянутые назад в пучок с пробором. Стрелки и блеск для губ. Еду на арендованный Ауди А7. Уж очень она мне полюбилась. Я к Виктору. Киваю девушке-администратору за стойкой. Конечно, одну минуту. Улыбается здоровяку с большой спортивной сумкой на плече, который что-то ей рассказывает. Мужчина поворачивается ко мне и окидывает взглядом. Оценивает. Черт, я и забыла, как это приятно получать внимание. Снимаю темные очки, складываю и с вызовом смотрю в глаза лысому. Красотка! Улыбается, показывая белоснежные зубы. Благодарю, не отвожу взгляд. А мы раньше не встречались? Морщит лоб. Ну уж нет, если бы мы встречались, такую груду мышц я бы точно запомнила. Все возможно, подыгрываю. Вас ожидают в кабинете. Девушка отвлекла меня. По надутому лицу видно, что ей не нравится сложившаяся ситуация. «Хорошего вам дня!» – заигрываю глазами. «Постойте, а имя?» «У богини должно быть имя!» – ринулся за мной. «Мирослава!» – продолжаю идти. «Красивое имя для красивой девушки!» С каждым его комплиментом уровень уверенности повышался. Плечи становятся выше, спина прямее, походка точней. «Благодарю!» – смотрю на двери знакомого кабинета. «Может, по чашечке кофе?» – подмигивает. «В другой раз! не пора!» – стучу. «Я найду вас, Мирослава!» – найду!» Смеясь, отходит назад. Ничуть не сгораю под горячим взглядом администратора, которая не рада, что упустила такой улов. Да пусть спасибо, скажет, уберегла от неверных, навязанных отношений. Кто бы меня так в свое время от любви уберег? Добрый день, Мирослава, встречает старичок в сером спортивном костюме. И если бы я не знала, как он забивает до смерти грушу и кладет на ринге сразу троих, сказала бы, что очень милый старичок с приветливой улыбкой. Виктор, добрый скидываю пальто и сумку на стул и присаживаюсь на соседний. — Что привело вас ко мне? — указывает на кувшин с янтарной жидкостью. — Нет, благодарю. Улыбка не сходит с лица. Мне нужна охрана здесь. Скажем, со следующей недели. — Руслан? — удивлен. — Нет, ни не Амиран Бессарионович, ни его люди здесь ни при чем. Контракт будем заключать со мной, как с физическим лицом. — Улыбка сходит с лица. Становлюсь серьезной. — Сможете подготовить? — к среде. — пожимаю плечами. Хорошо, с тобой свяжется Любашек. Мой сын, он ведет эти дела. Кивает. Улыбаюсь, надо же назвать так сына, а я без понятия, как назвать дочь, и не хочу, чтобы так смешно вышло. У меня еще просьба одна, опираясь локтями о стол, смотрю на руки, собираюсь мыслями. Говорят, что ты взялась за дела, отца, поражает меня. Да, пересмотрела пару, смотрю на него. Можно узнать про жену Василия старшего, от чего умерла и... жестикулирую руками. Не знаю, зачем тебе это, но ничего сверхъестественного в ее смерти нет. В 95-м, кажется, или в 20 году вскрыла вены. Просто рассуждает. Ого! Дата около 35, алии 30. Боже, они были еще малышами, Ужасаюсь, чувствую, как каменеет лицо. Сама не могу поверить, что женщина бросила своих детей. Сама, тяжело вздыхает, не знаю уж почему. Тогда время такое было интересное. Мужчины воевали на бизнес-фронтах. Смеется сам над метафорой. Рынки, деньги, заводы, рестораны, менты. Ой, Мирослав, чего только не было. А ее никто не помнит. Не водил ее Зураб, не показывал. Только на похоронах. Да уж, в голове крутились слова курчаова Он убил мою мать. Неужели сын видел, как отец матери вены резал? Или, может, его конкуренты? Что он имел в виду? Не лезь в прошлое. Он узнает, кому бы ты ни пошла. А с Зурабом дел лучше не иметь. Всех перевернет. В глазах мелькают воспоминания, а этого у мужчины навалом. По глубоким морщинам видно. Благодарю за беседу, буду ждать звонка от. Закусываю губу, чтобы не рассмеяться. При мыслях об имени смотрю на часы, встаю. От Любашика. Смеется, встает из кресла, чтобы проводить. Заходите почаще, давно не стреляли. Да, заеду пострелять обязательно, накидываю пальто. Вот так просто, оказывается, решаются вопросы безопасности. Совсем не сложно и без мужчин. Готова ли я быть одна? «Хм, да. Я и была одна, только пыталась спрятаться за спину Давида. Но эта стена была словно тюль. Я просто не хотела видеть, что происходит. Не хотела признаваться себе сначала в смерти человека, который не любил. Сейчас признаваться в его нелюбви. Горечь во рту от осознания того, что потеряла некоторые моменты с Тугушевым. Тоска. набирая номер. «Ола», — веселый. «Ола», — улыбаюсь, вытирая одинокую слезу. «Как у вас дела?» «Хорошо, скучаем», — смеется. «Ты не туда бьешь, не туда! Матвей, как я учил!» «Чем занимаетесь?» — слышу крики. «Тренировка!» — он снова пошел на бокс. Снова кричит какие-то реплики на испанском. «Ты же не убьешь меня?» Не. Ему же нравится!» «Сумасшедшее желание оказаться там с ними!» «Да! Хотя, признаться честно, он отхватывает!» «Волчонок!» «Ухмыляется! Кажется, тоже чувствует этот ток!» «Ничего, ты тоже не сразу понял, что бить первым не обязательно!» Смеюсь, вспоминаю историю шрама над бровью. Бровь мне припоминаешь? Да, гадлив, Арес. И зачем я рассказал тебе? Ты пытался меня очаровать. Паркуюсь возле супермаркета, чтобы взять вино. И от слез ничего не вижу. Достаю салфетки, промакиваю осторожные глаза, чтобы не сметь косметику. Было дело, было. Улыбается. Больно, очень больно вспоминать ту веселую, беззаботную жизнь, в которой я была убита горем. Но такая счастливая, свободная от своих чувств Каиду. Мот, защищайся, защищайся, твою ж, тяжело вздыхает. Передавай ему привет, я скоро вернусь. Успокаиваю сердце, сжимаю кулаки, сцепляю зубы, чтобы он не услышал всхлипы. Все хорошо, прямо в сердце. Да, все хорошо, я скоро вернусь, Давид. Вместо я скучаю, я хочу к вам, вру себе, вместо забери меня и спрячь. Но куда прятаться? Зачем? Еще несколько лет с головой в песке нет уж, нет. Мирослава, повисло молчание, недосказанность. До встречи! На последнем вздохе отключаюсь и взрываюсь рыданиями, хватаясь за руль, сжимая его до побелевших пальцев, до боли в суставах, задыхаюсь от порции слов, что застряли в горле. Привожу себя в порядок, выбираю вино, а в голове наш отпуск с Тугушевым на Мальте, его доверие, где я абсолютно свободная, развратная молодая девчонка, ведь именно такой я чувствовала себя рядом с ним. В таких ситуациях следует все отпустить и плыть по течению. Да, моя малышка, мы встретим Рождество в Риме сморозка и, возможно, Петровым. А твоего брата отпустим в Альпы и ничего не скажем твоему папе. Ничего. Мирослава!» Морям накинулась на меня с поцелуями. «Выглядишь просто превосходно!» «Да что вы, спасибо!» Улыбаюсь, разглядывая ее прекрасное прямое зеленое платье. Волнистые волосы аккуратно уложены. Макияж, словно она готовилась не просто к нашим посиделкам. «Вы красотка!» «Правда?» Сияет. «Да, вот вино. Даю ей пакет и скидываю пальто». «Проходи, моя девочка!» Ведет меня на кухню, где уже кто-то сидит. Добрый вечер. Приветствую дам, прибывая в шоке. Ведь передо мной Нелли и Тамара. Это, блядь, что, экзекуция? Ловлю на себе виноватый взгляд Мариам. Добрый вечер. Нелли в сером платье отводит глаза. Добрый. Тамара, как всегда, идеальная женщина и жена. В идеально выглаженном, невычурном брючном костюме мышиного цвета. Голубая блузка. Волосы распущены под голубым платком. Персиковая помада. «Раз уж мне не избежать этого вечера!» Тяжело вздыхаю, смотрю на Нелли прямо в виноватые глаза. «Чем помочь?» «Ничем, моя девочка, все готово!» Мариам прижимает меня к себе. «Прости, я не знала, что так выйдет!» Шепчет на ухо. «Ничего страшного!» Смотрю в глаза, наигранно улыбаясь. Не буду же я показывать, насколько слаба. «Как Тимур?» Пытаюсь поддержать дружескую беседу. «Спасибо, хорошо!» Улыбается мне в ответ. «С отцом!» «Давайте за стол!» Хозяйка зовет в гостиную, где накрыт стол. На нем слишком много приборов. А это значит, что Амиран где-то здесь. Сердце рухнуло в пятки. Стало трудно дышать. Чувствую себя чужой. Господи, зачем я приехала? Зачем? Улететь к Тугушеву прямо сейчас. Сказать забери, и он бы забрал. Может, встать и уйти? Просто уйти, наплевав на все приличия. Домой, к маме. Да, к маме. Присаживайся сюда. Мариам усадила меня рядом с собой. Стол составлен едой красиво сервирован. У этой женщины все идеально и безумно вкусно пахнет. Но еда вызывает только тошноту, и не думаю, что в этом виновата моя дочь. Рука автоматически ложится на живот. От наигранной улыбки начинает сводить скулы. Телефон вибрирует, и это мое спасение. Тут же достаю его. Сообщение, фотография, от сына. Открываю и вижу двух счастливых парней в перчатках. Закусываю губу и еще в себе последние крупицы самообладания, чтобы не заплакать. Отправляю короткое. Люблю, скучаю осознаю здесь и сейчас, что стала счастливой мамой целых пять лет назад, но не ценила этого, все гналась за тем, кого никогда и не было, кого сама выдумала, за мужчиной, который не любит. Диана должна приехать к нам со Львом. Нам нужно два детских стульчика. Суетится женщина. Тимур посидит у меня на руках. Он спокойный мальчик, успокаивает Тамара. Они все словно из одного клуба домохозяек, в который я не вписываюсь. А где ваша дочь? Попытка номер два вклиниться в разговор. Она с моими родителями. Нелли улыбается мне так, словно и не было той перепалки между нами, за что ей огромное спасибо. Я бы не выдержала еще и этой недомолвки. Благодарно улыбаюсь ей. Наверняка выгляжу, как побитая собака. По крайней мере, чувствую себя именно так. Сын, когда ты полетишь туда? Рождество? Оборачиваясь на знакомый голос. Мужчины выходит из-за угла. Бестарион, Тимурович, Руслан, Ники и улыбающийся Амиран с Тимуром на руках. Все одеты в темные классические костюмы и светлые рубашки без галстуков. Отворачиваюсь. Тошно. Не знаю, куда смотреть. Везде он. Его запах. Его голос. Его смех. Добрый вечер, дочка. Мужчина встал около меня и, кажется, с последней нашей встречи стал лучше выглядеть. Поправился. Появился блеск в глазах. Встаю. Обнимаю его. Добрый вечер. Окидываю взглядом присутствующих и тут же отвожу глаза, когда ловлю на себе взгляд Амирана. Слав, сяду рядом. Руслан словно все понимает без слов. Киваю, боюсь говорить, иначе со словами польются и слезы. Признаться, я не ожидала, что все мы сегодня соберемся за этим столом. Импровизировать пришлось быстро. Надеюсь, все удалось. Мариам хлопнула в ладоши. — Мам, у вас всегда вкусно! — выкрикивает предатель. — Спасибо, сын! — она поднимает бокал с вином вверх. — Спасибо вам, дети! — Красная, белая, Слав, Слева. — Мышьяка, пожалуйста! — шепчу. — Прекращай, а если серьезно? — подносит бутылку. — Сок, я за рулем, — киваю в сторону графина. — Я довезу. Пей, сколько влезет. Можешь оторваться. Подмигивает, пытается развеселить. — Сок, Руслан, — указываю на графин. — И спасибо, но домой я доеду сама. — Как скажете, госпожа вольная, — наливает мне сок. — За семью, — говорит голова, и все поднимают бокалы, обмениваясь взглядами, и я не готова посмотреть в ореховые глаза, которые сверлят меня. Снова вибрирует телефон. Снова от сына. — Сын. «Как Мор, Он же вырос. А команда знает?» «Улыбаюсь. Господи, спасибо, спасибо, что он у меня такой общительный». «Я». «Кажется, он превратился в колобка у нашей бабушки». «Да, знает». «А еще у него появилась страсть к итальянской обуви». «Сын». «Я скучаю, ма». «Я». «Чем занимаетесь?» «Сын». Фото, на котором Тугушев у политы со сковородой, скривил лицо. «Мы пытаемся воплотить в жизнь твои панкейки». «Я». «Скоро приготовлю. Люблю». «Сын». «Люблю Лана». улыбаясь во весь рот. А что, если бы я так и осталась с Ланой? Что, если бы я послушала Давида? Господи, зажимаю рот рукой. Этот мужчина боялся меня потерять. А что, если он боялся, что мне станет еще больнее, что возвращение не принесет ни радости и облегчения? «Слав, ты в порядке?» — отвлек Рус. Ох, блядь, а это возможно?» — смотрю прямо в глаза. «Скажи мне, возможно в этом все?» «Обвожу все. Быть в порядке». Держи себя в руках, вот лучше поешь. Кладет мне что-то в тарелку. Не хочу. Сама смотрю, как Ники играется с Тимуром, о чем-то спрашивает напротив сидящую Тамару. Слав, может, домой? Тяжело вздыхает. Все в порядке, Руслан, правда. Надевая улыбку, смотрю прямо в глаза. Убедительно, как на десятках сделок с неприятными людьми. Мирослава, окликает Тамара. Как ваш сын? Матвей с отцом, спасибо. улыбаясь, принимая на себя тяжелый взгляд. Учится боксировать. Какой молодец! Руслан Сукором. Знает же, что я не упущу возможности покусать. Где планируете Рождество? в игру вступила Нелли. Время, скорее всего, прячусь за бокалом яблочного сока. Говорят, он в это время невероятно красив. Не хотели бы с нами вальпы, мы думаем всей семьей. Ищет поддержки у Мариам. Нет, выставляю ладонь, хочу, чтобы это прекратилось. Благодарю. Я хочу провести этот праздник с семьей, как когда-то, только без отца. Воспоминания занимают все мысли. Но мужчину в доме предостаточно, будет кому ель принести и со звездой к макушке подсадить. Картинки мелькают перед глазами, и это именно то, чего я хочу. Дочка!» — ловлю сожалеющий взгляд Мариам. «Извините, вскакиваю и несусь в ванную со своей тошнотой. Закрываюсь на все щеколды и опустошаю и так пустой желудок. От желчи становится горько и противно во рту. Дрожу, истощена, нет сил даже плакать. Мирослава, открой! Открой мне!» Амиран стучит в дверь, но это словно происходит не со мной. Я вышибу эту дверь, если не откроешь. Удары становятся сильнее. Подползаю к двери, прислоняюсь лбом. Амиран, уходи. Шепчу, нет сил сказать. Уходи, прошу. Слышу за дверью другие мужские голоса, чьи-то шаги. Мирослава? Мрям. Мирослава, прости меня, я не знала, что так выйдет. Я не хотела, чтобы так вышло. Она словно тоже сидит на полу. Ее голос на уровне моих ушей. «Все в порядке». Голос прорезается. «Открой дверь, я войду». Слышу тихий голос Амирана. «Идите к гостям, все хорошо. Дайте мне пять минут». Встаю, опираясь о столешницу. «Точно все хорошо?» спрашивает Бессарион Тимурович. «Да, идите и заберите с собой сына. Один на один я с ним не останусь». Включаю кран, подставляя пылающие руки под ледяную воду, пытаясь остыть. Промакиваю щеки, полоскаю рот, обтираю лицо сухим полотенцем. Хлопаю по щекам и пытаюсь прийти в себя». Несколько минут пытаюсь справиться со страхом и открыть двери. Несколько глубоких вдохов, досчитать до трех. Когда выхожу, никого нет. Спокойно возвращаюсь за стол, где все ведут себя обычно, стараются не смотреть. Мирослава! На меня налетает маленький ураган с короткими волосами, в ярко-красном платье с расслешенной юбкой до середины бедра. Как всегда, одета стильно и дорого. Выглядит на миллион, если бы не тонны тонального крема на шее, скрывая синяки. Диана, детка, где маленький львенок? Оглядываясь по сторонам и замечаю ребенка на руках у отца. «Ты такая красивая и бледная!» — осматривает меня. Сажусь на место, обращая на себя внимание малыша. «Ты пойдешь ко мне?» — раскрываю объятия, ищу в нем свое спасение. «Слав, имей совесть, тут очередь!» — смеется друг. «Он тянет ко мне ручки!» — беру парня, позволяю ему сесть на колени. «Там твой братик!» — указываю на Тимура, пересекаясь взглядом с Амиром, который чернее тучи свиреп, словно все вокруг кровавое поле битвы. — Не дразни, зверя! — шепчет Рус. — А то что? — показываю свое превосходство. — Слав, он сейчас просто царь горы, бешеный, весь мир в его руках, кровь кипит, горяч, словно в двадцать пять! — присвистывает. — Ну, раз все вернул, значит, должен спокойно спать, — нагло смотрю в ореховые глаза. — Так он как тебя на фото увидел, так спокойно спать и перестал. — Да ему время, Слав! — конючат. — конючит. Нет, его семья рядом с ним, а хотел бы, этого бы цирка не было. — Показываю льву на еду. «Надо кушать? Папа же нас накормит?» «Папа накормит». Рус принялся разламывать мясной рулет на маленькие кусочки. «Смотрю в телефон, ожидаю еще какое-нибудь сообщение от сына». «Слав, еще пару улыбок в телефон, и он испепелит здесь все». Дает полную ложку сыну. «Давай за папу, здоровяк». «Его проблемы. Смотрю через Руслана на Ди». «Малышка, может, пообедаем на днях?» Пытаюсь рассмотреть подругу на предмет свежих ссадин. «Да, когда ты улетаешь?» улыбается не знаю хотелось бы поскорее смотрю на экран телефона извини игорь майор привет как расследование я привет не оставляет в покое дело об изнасиловании девяносто четвертого года игорь майор могу заехать я на дежурстве смотрю на эти милые парочки ехать домой одной в машине перспектива не из лучших не хочу впасть в истерику и жалеть себя я я выпила у тебя есть возможность транспортировать меня с машиной к дому игорь майор Да, кидай адрес. Мариам, мне пора, спасибо за вечер. Передаю парню в руки к отцу. Ты к еде не притронулась. Я соберу домой. Кладет руку на мое плечо. Хорошо, нет смысла спорить. Встаю из-за стола. Всем хорошего вечера. Иду за Мариам на кухне. стою в двери. Извини, что так вышло. Женщина суетится на кухне. Это ваша семья, не извиняйтесь. Тяжело выдыхаю. Вздрагиваю, когда большие руки меня обнимают за плечи. Мир. Наклоняется, шепчет на ухо. На грудь словно опустился огромный булыжник. Стало тяжело дышать. Амиран, не нужно. Пытаюсь отойти, скинуть его руки. Вам следует поговорить. Мариам искренне улыбается, пытается выйти, но я успеваю схватить ее за руку, потому что не хочу оставаться с этим мужчиной, возомнившим себя арабским шейхом с караваном жен. Мариам, прошу вас, не оставляйте меня с ним, умоляю. Отшатываюсь от Амирана, прижимаясь к женщине. Мир, что происходит? Не понимает, показывает взглядом, чтобы мать вышла. Нет, нет, нет, смотрю на лицо Аида. Не смей даже подходить ко мне. Срываюсь на крик, выставляю руки перед собой. Он рыкнул на мать по-грузински. Видимо, чтобы она вышла, потому что женщина тут же выбежала. Нет, пытаюсь выйти, но гора преграждает мне выход. Отпусти меня, Амиран, отпусти. Ты что о себе возомнил? Отхожу, обнимаю себя руками. Мирослава, успокойся, что происходит? не понимает раскинул руки в стороны идеален в костюме и белоснежной рубашки что расстегнута на три пуговицы но не мой не принадлежит мне и эта правда обрушилась на меня ледяной водой лучшее что я могла взять это те дни вдвоем на острове и мою малышку одергиваю руку которая тянется к животу ты что думал что я подпишусь на такие семейные посиделки я похожа на дуру продолжая наседать тыкать пальцами в разные стороны ты глубоко ошибался ты унижаешь меня «Понимаешь это или нет? Мне больно!» Тыкаю пальцем в место, где болит, в свое сердце. «Мир, да что же ты такая?» Сжимает кулаки. Зол двигается на меня, упираясь в стойку. Страшно, он как дикий зверь, разъярен, глаза стеклянные. «Амиран, выйди!» В комнате становится слишком тесно. «Отец, это мое дело!» Даже не поворачивается к нему, прожигает меня взглядом. «Мирослава здесь не гость, она часть семьи, уйди!» Подошел ближе. Вы потом поговорите, когда она успокоится. Все в порядке. Вытираю слезы, прошмыгиваю между мужчинами. Бегу к выходу, накидывая пальто. Никого не слышу. Хочу на воздух. Мирослава, вот. Мурям удалось поймать меня во дворе. Ее виноватый вид заставил меня протрезветь и подумать о том, что я учудила. О том, что никто из них не виноват в том, что я оказалась в такой ситуации. Маленькая, глупая, влюбленная девчонка. Спасибо. Беру из ее рук пакет. «Прости, пожалуйста, я виновата. Я должна была тебя предупредить». Прижимает к себе. «Вы не виноваты. Никто не виноват?» «Конечно, никто. Только ты, Мирослава, со своей верой. Захотелось ей почувствовать себя слабой. Почувствовала? А какая теперь плата за это?» «Выхожу за дверь, накрывая голову платком. Там уже стоит патрульная машина и Игорь возле нее. «Привет. Рада тебя видеть. Отдаю ему ключи. Вон моя малышка». «Да, уставший выглядишь», смеется. А мир, стой! Это нормальный парень, свой, слышу позади голос Руса. Поехали, поторапливаю его. Тут есть пироги, нам бы только кофе или чай. Я тебя не сильно утруждаю. Нет, все нормально. Сегодня тихо на дежурстве, и нам есть о чем поговорить. С любопытством осматривает припаркованное авто. Ты же женат в Аури? Нет, мы просто были вместе какое-то время, улыбаюсь. Да уж, сбежать из логового зверя в почти с незнакомым мужчиной. Боже, чем я только думала! Я же подвожу его под монастырь. Майоры интересовали только булочки и пироги в моем пакете. И это не могло не радовать. Его простота и отсутствие вопросов. Крутая тачка. Паркуется возле ворот. Да, мне тоже нравится. Смеюсь. Слушай, дело против Василия, старшего в 94-м году, которое замяли. Оно кажется сфабрикованным. Там ни черта нет информации. Оно и сфабриковано. Барабанит пальцами по рулю. У меня вопрос по нему. Потому что я нашел очень интересную зацепку. Не уверена. Не уверена, что я смогу тебе помочь. Потому что мне не удалось ничего узнать. Зеваю. В том деле об изнасиловании. Заявитель. У Глушко Валентина Борисовна. Как обухом по голове. Что? Вся усталость испаряется. Да, она заявитель на насильника. Но потом что-то произошло, и обвиняемое лицо поменялось на Гвасилия. Но того мужика уже убили, и его убийство тоже вешали на Зураба. Но улик нет. Развернулся ко мне. Охренеть! Я? Я? Запинаюсь. У меня нет слов. В голове только слова дата о том, что моя мать испортила им жизнь. Может, его мать не смогла жить с насильником, и тогда все сходится. Да, информации по этому делу больше нет. Разводит руками. Знаешь, я попытаюсь узнать, но это шок, настоящий шок. Это будет очень трудно и понадобится много времени. Придаю ему пакет с едой. Благодарю. Улыбается. Если что-то узнаю, позвоню. а Отдает мне ключ и выходит из авто. Выхожу за ним. Мне надо сначала это переварить. Кручу у виска, отправляясь к калитке. Если узнаю, позвоню. Медленно отворачиваюсь и захожу во двор, не понимая ничего, потеряна и расстроена всем, что здесь происходит. Вернуться была плохая идея. Дома меня ждет маленький капризный пес, который подскуливает в одиночестве. Мора, как думаешь, Валентина Борисовна прячет что-то дома? Захожу в ее спальню в коричневых теплых тонах. — Что же ты прячешь, мам? — разговариваю с собой. Нет ни одной фотографии отца или Даши нашей совместной. Совсем нет фотографий. Куда бы я положила то, что мне дорого? Первый на проверку комод – нет. прикроватные тумбы – нет. Под подушкой – нет. В столе – нет. Сажусь на пуф возле туалетного столика. Вид у меня словно не спала несколько недель. Открываю ящики, хочу посмотреть ее драгоценности. А их немало, дизайнерские. Вау, вот это да! Достаю все коробочки. На дне маленькое черное-белое фото, потрепанное. На нем молодая мама с каким-то высоким мужчиной. Не отец, точно не он. Этот мужчина выше намного, лицо вытянутое, черты грубее. Переворачиваю дрожащими руками. 1994 год. Прости меня, твоя Валентинка. Зажимаю рот рукой. Это не та история, которую мне рассказывали, и, наверное, я не готова ее услышать даже сейчас. Быстро возвращаю все на свои места и убегая в душ, смыть этот ужасный день. Тебе надоело прятаться, да? Смотрю на появляющийся животик, который не втянуть, словно плотно покушала. Единственное желание – забыть сегодняшний вечер. В жизни больше не сунусь в этот дом. Дура, почему я не ушла сразу же, как только увидела Тамару? Зачем было сидеть и унижаться? Мерзкий урод, напыщенный индюк. Впервые понимаю, что не хочу с ним быть никогда. И о ребенке ни за что не скажу. Слезы по щекам, неужели правда врал? Не могу остановиться и перестать накручивать себя. Любил? Смотрю на свернувшейся напротив мора.